Глава сорок третья. Марк. Ее брови сходятся на переносице. Она смотрит на меня недоверчиво, дико, словно каждую секунду ждет какого-то подвоха, а у меня сердце разрывается от желания ее обнять. Теперь все по-другому, теперь я вижу, что это она. Даже в такой мелочи, как нахмуренный лоб. Она делает это так, как делала прежде. Ничто не способно ее изменить, никакие шрамы, никакие прически, линзы и прочая дребедень. Я сразу чувствовал это с первой секунды, как только она появилась в доме. Это Полина. И даже странно, что мне понадобились доказательства, чтобы поверить в это, ведь теперь, когда она смотрит на меня своим ненавидящим взглядом, не остается никаких сомнений. «Я не знаю, как это возможно», — говорю я. Мой голос дрожит. «Почему-то скрыла от меня, что жива». Она кладет сына в люльку, заботливо укрывает одеяльцем. «Я не знаю, где ты была все это время и почему не пришла». Полина выпрямляется и застывает. Она не спешит оборачиваться ко мне. Я делаю шаг и останавливаюсь. Поднимаю руку, но не решаюсь тронуть ее плечо. Мне хочется скорее обнять ее, почувствовать ее тепло, чтобы поверить, но я слишком отчетливо ощущаю страх, который от нее исходит. И причина этого страха — я сам. Она боится меня. Почему? Не молчи, прошу я. Я ведь хотел умереть с тобой в тот день. Перед глазами снова встает автомобиль, висящий на краю пропасти. Я снова слышу собственное дыхание. Бегу, не чувствуя ног. Задыхаюсь. Распахиваю дверцу, заглядываю внутрь и вижу ее окровавленное лицо. Вижу безжизненный взгляд. Вижу красную кляксу на груди. Я зову ее, но она похожа на куклу. Не реагирует на мой голос. Машина покачивается, и я слышу всхлип. Это ребенок. Он жив. Я протягиваю руки, беру его, и малыш начинает плакать. Я выбираюсь, кричу своим людям, чтобы помогли мне, чтобы поддержали ребенка, чтобы достать ее. Крики, шум — все это смешивается в гул, когда машина, жалобно скрипнув, вдруг проваливается вниз. И я слышу грохот. С таким звуком сминают алюминиевую банку от газировки. Но это удары машины, в которые уходит от меня моя единственная в жизни любовь. Я ступаю на край обрыва, и темноту разрывает взрыв. Пламя рождается откуда-то из салона, и в одно мгновение вырывается наружу и пожирает весь кузов. Бах! Я зажмуриваюсь и не могу разомкнуть веки. И только крик ребенка в окровавленном одеяльце возвращает меня к жизни. «Я ведь все видел!» — бормочу я. Мои ладони так и не решаются коснуться ее спины. Машина сорвалась в обрыв, потом хлопок, взрыв. Там так ужасно пахло гарью, было столько дыма, я все метался, кричал, чтобы помогли потушить, чтобы достали тебя. Хотя видел те ужасные раны на твоем лице, мои пальцы бьет мелкая дрожь. «Тебя ведь не должно было быть в той машине!» Я был в шоке, когда увидел тебя. Как? Как ты выжила? Тебя ведь даже похоронить нельзя было нормально. Мне не показывали останки. Почему ты не пришла ко мне? Как ты спаслась? Я же видел... Нужно всегда доводить дело до конца, хрипло говорит она. Что? Не понимаю я. Если убиваешь кого-то, ее голос срывается. Нужно убедиться, что он мертв. Моя рука безвольно падает. Кровь стучит в ушах. «О чем она?» Но спросить я не успеваю. Полина поворачивается и бросается на меня. Я вижу у нее в руке нож и едва успеваю перехватить руку, занесенную над моей грудью, когда вдруг теряю равновесие и падаю на диван. Она выворачивается и выдергивает запястье из моего захвата. Я мучительно пытаюсь сфокусироваться, но тут же замираю, потому что лезвие ножа замирает прямо перед моим лицом. «Полина!» «Молчи!» — со стоном просит она. Я полулежу на диване, Полина сверху сидит на мне. Она дрожит, тяжело дышит и в любую секунду готова вонзить в меня нож. «Я ненавижу!» «Ненавижу тебя, слышишь?» — плачет она, впиваясь пальцами свободной руки мне в горло. «Ненавижу за то, что ты отнял у меня все!» что забрал моего сына. Ненавижу за то, что убил нас. Ты убил Вика. Полина, хриплю я. Одно небольшое усилие, и у меня получилось бы скинуть ее с себя, но я этого не делаю. Я пытаюсь понять, о чем она говорит. Не называй это имя. Полины больше нет, она умерла. Это ты ее убил. Подожди, выдавливаю я. Она ослабляет хватку. Я не буду больше ждать. Довольно. Я ждала целых полгода, чтобы отомстить тебе. Полина бросает взгляд на люльку и понижает голос. Как ты мог, Загорский? Ее губы трясутся. Как же ты мог? Ты говорил, что он тебе как брат. Ты убил его. Ради чего? Ради денег? Я пытаюсь приподняться, но она взмахивает ножом, и мне приходится лечь обратно. О чем ты? Выдыхаю я, глядя на нее во все глаза. Я миллион раз виноват перед Виком. Виноват, что встал между вами, что не успел спасти его, но... Заткнись! Истошно кричит она и бьет меня левой рукой по щеке. Ее лицо искажается от боли. Не забывай, что я была там. И я слышала твои угрозы. Я видела, как твои люди расстреляли нас. Я сама получила две пули. «Ты! Это ты забрал моего ребенка, а потом столкнул машину в обрыв!» Я моргаю, не зная, что сказать. Она не верит мне. Она думает, что это я убил Вика? Это же... бред! «Послушай!» — шепчу я. Мне на лицо падает ее слеза. «Поль, послушай!» Смотрю в ее ослепленное болью лицо. Я сказал это тогда в сердцах. «Неужели ты думаешь, что я действительно мог бы сотворить такое с вами?» Она тяжело дышит, а я мысленно переношусь в тот день. «Мне очень жаль», — говорю я в трубку. «Я приношу извинения за то, что мой партнер был резок с вашими людьми. Он иногда бывает вспыльчивым». «Скажи мне, деньги будут или нет?» — спрашивает металлический голос с акцентом. «Вик не соглашается, я уже говорил вам». А без его согласия я не могу ничего сделать. Тебе мешает только твой партнер? Так эта проблема решаема. Я послал своих людей, они уже на пути к его дому. Что? О чем ты? Такими деньгами не шутят, Марк. Нельзя дать слово, а потом вернуть его обратно. Сделка состоится. К трубке становится тихо, и я судорожно набираю номер. Вик не берет. За окном гремит гром, скоро начнется ливень. «Где Вик?» – ору я. «Едет домой из аэропорта», – отзывается один из моих людей. «Быстро машину!» Я хватаю пиджак. «И возьми всех, срочно едем к нему! Испанцы послали к нему своих киллеров!» Быстрым шагом покидаю офис. «И позвони Федоровичу, пусть едет, вдруг успеет быстрее!» «Я не убивал Вика!» Говорю я, глядя, как лезвие ножа пляшет возле моего лица. В тот день представители испанцев поставили мне ультиматум. Они не хотели срыва сделки, а единственной помехой для них был Вик. Я виноват только в том, что не успел вас спасти. «Тебе меня не обмануть», — схлипывает она. Лезвие ножа дрожит сильнее. «Поверь мне, Полина!» Произношу я, переплетая с каждым звуком ее имени глубину своих к ней чувств. «Ты убил!» «Убил!» — стонет она, качая головой. «Убил, чтобы все прибрать к рукам!» «Что все?» Моя ладонь ложится на ее сверху, но Полина тут же отшвыривает ее обратно. Я замираю. «Здесь все принадлежит нашему сыну! Вся компания принадлежит нашему сыну, все имущество!» «Это не твой сын!» — залится она. «Это мой сын!» — тихо отвечаю я. «Я знаю, что он мой Полина. Я сделал анализ ДНК, чтобы оформить ребенка на себя. Боялся, что Александр Федорович, как единственный родственник погибшего, может отнять у меня Ярика, но тот сразу пришел и отказался от любых прав на него. Он потребовал у меня деньги за то, что не будет претендовать на опеку над мальчиком. «Это неправда», — отрицательно мотает головой она. «Правда, Полин. И я всегда знал, что это мой ребенок. Я чувствовал. Ты не захотела, чтобы я был рядом. Я и не лез, чтобы не провоцировать, ведь ты была в таком состоянии». «Не захотела?» Мне на лицо падают новые соленые капли. «Ты забыл, почему я не захотела? Я пришла к тебе, чтобы сказать о беременности». «Но там была эта девушка в твоей квартире!» Она шмыгает носом. «Девушка? Блондинка!» Я вдруг все понимаю, закрываю глаза и устало качаю головой. «Поль, я был в командировке, это не я был в квартире в тот день!» Эти слова даются мне с трудом. «Это был Вик!» И я получаю новый удар по щеке. Она плачет, колотит меня, задыхается. А я терплю. «Неправда, неправда! Я ненавижу тебя! Я убью!» Скулит Полина. «У меня не было никаких женщин после тебя. Ни одной!» Признаюсь я, когда она немного успокаивается. «Я любил тебя. Я думал, что потерял тебя. Я оплакивал тебя каждый день. Я скучал. Я и сейчас люблю. Почему-то всю жизнь мне казалось, что это самые сложные слова, но произносить их оказалось необычайно легко. Твоя любовь хуже смерти. Качает головой Полина и поднимает нож выше. Ее плечи содрогаются от подступающих рыданий. Я расправился со всеми, кто участвовал в этом. Я убил каждого собственными руками. Мой взгляд скользит по ее лицу. Мои руки в крови, но не в твоей, Вика. Я отомстил за вас. Если не веришь, спроси у Александра Федоровича. Он все знал, он был там, он помогал мне. Ее рука дергается, и я закрываю глаза. Нож опускается резко, но входит в мое тело мягко, так, что я ничего не чувствую. Раз — и все. По самую рукоять. Я больше не чувствую тяжесть ее тела. Полина спрыгивает и отходит. Мне не хватает воздуха. Я распахиваю глаза и вижу, что нож не во мне. Она всадила его в диван. Мне никак не удается отдышаться. Я хрипло говорю. Я спустился. Я видел, как горела машина в темноте. Огонь сожрал все. Я думал, что потерял тебя. Я несу какой-то бред. Все говорю что-то. она просто забирает ребенка из люльки и бредет к двери. «Я люблю тебя, люблю нашего сына! Не уходи снова, не уходи!» Наполина решительным шагом уже меряет двор. Я иду следом и показываю охране жестом, чтобы не трогали ее, чтобы дали уйти. Единственный человек, которого я любил, покидает территорию усадьбы, даже не обернувшись. Она уходит, держа на руках моего сына. Уходит. Забирая с собой мое сердце.